Глава первая. Алена. Вчера мы опять собрались у Настюхи. Нет, ну, конечно, в официальных бумагах. Ее имя звучало, как Курчатова Анастасия Семеновна. но мы с девчонками, договариваясь о встрече, кратко сообщали друг другу «Сегодня, как обычно, у Настики». Нас пятеро. Настюха, Лилька, Васька, Машка и я, Аленка. Все мы познакомились в уже достаточно зрелом возрасте, в выпускном классе школы, на подготовительных курсах, призванных набить наши головы знаниями, необходимыми для поступления в университет. Познакомились, подружились, и вот уже 8 лет собирались где-нибудь каждую субботу. Попить чаю с любимым шоколадным печеньем, обсудить сначала любимые книжки и мальчиков, потом учебу и парней, потом работы и мужиков. В общем, наше сборище — это такой маленький клуб женской поддержки и взаимопонимания. Родственники неимоверно удивлялись нашему регулярному совместному времяпрепровождению и порой специально удирали из дома на дачу или в кино, дабы не мешать нашей шумной компании веселиться. Иногда мы дружно пытались понять, почему мы до сих пор вместе, и пришли к простому выводу, потому что мы разные, и нам есть чему поучиться друг у друга. Не верите? Ну, посмотрите же на нас в обычной нашей жизни. Привычка рано просыпаться сработала не хуже будильника, кое-куда захотелось. Не просыпаясь, я принялась сползать с кровати и тут поняла, что ноги свисают в пустоту. Взвизгнув тихонько, чтобы не разбудить девчонок, я постаралась открыть затекшие после вчерашнего ликерчика глазоньки. И тут же резко села. Что это? Где это? Во-первых, кровать была высоченная, но матрас какой-то слишком мягкий, не пружинный весь в пышных складочках грубой ткани. Девчонок вокруг не наблюдалось. Зато наблюдалась бревенчатая стена, низкий подкопчённый потолок и крохотные оконца затянутые непрозрачной плёнкой. На подушке что-то блеснуло. Протянув дрожащую руку, я взяла обычную открытку, яркую цветастую из твёрдого глянцевого картона. Внутри красивыми завитушками расположился текст. «Уважаемая Алёна, Ваше желание исполняется! Вы попали в свою любимую сказку «Иван Бесталанный и Елена Премудрая». «Здесь вы будете находиться, пока сказка не будет логически завершена. Приятных вам приключений». Подпись «Добрый волшебник Миров». Несколько минут я еще честно надеялась, что это чей-то подлый розыгрыш. Потом принялась рычать и костерить все на свете, от любимых тапочек до коварного ликера. Но время работало явно не в мою пользу. И что теперь делать? Рычи не рычи, а кое-куда все равно хочется. Будем действовать по обстановке». Я спрятала открытку под перину и попыталась осторожно сползти с кровати. О, а тут, оказывается, специальная скамеечка есть на три ступеньки. Жаль, раньше не знала. В процессе сползания длиннющая до самых пять широкая рубаха собралась едва ли не до пояса и свелась с рыжей косой, свисающей где-то в районе колен. Нет, у меня и раньше коса неплохая была, чуть ниже лопаток. Я ее, правда, редко плела. На работу чаще модный пучок делала, или улитку, а дома просто в хвост собирала. Быстрее получалось. «Да уж, подарочек, это ведь еще и чесать надо». Тут дверь скрипнула, явив мелкую девчонку лет десяти. Она тут же склонилась в поклоне. «Повершный, доброго вам утречка. У вас подавать?» Я автоматически кивнула и властным жестом отпустила девчонку. А потом с удивлением уставилась на руки. «Так, что это? Память тела? Ну-ка, тело топ и скорее, пока не взлетела Прикрыв глаза, я действительно через пару минут обнаружила искомый уголок и с радостью в нем затворилась. «Да, ну и фольклор, Машки на них нет».